Глава тридцать шестая Любовник Руфина сама лично открыла входную дверь на настойчивый и резкий звонок. Новую горничную так и не нашли за эти дни, а домофон, как назло, сломался. И попятилась. «Вы кто?» «Вам кого?» «Мне Августину! Августу! Дома она! Мне видеть ее нужно! Дома она!» Руфина узнала его, тот бородач, поклонник, с которым они познакомились в гуме. Но какой же он сегодня странный! Пугающе странный! «Подождите, куда вы? Она дома!» «Дома, но она занята. Пожалуйста, подождите. Зачем она вам так срочно понадобилась?» «У меня мать умерла». «О, простите, простите меня, проходите, сядьте. На вас просто лица нет, мои соболезнования». «А вы ее сестра, я вас помню». Петр Дьяков опустился на диван в зале. Руфина глянула на его грязную куртку, на толстый слой глины, налипшей на кроссовки. «Еще раз примите мои соболезнования, и вам определенно надо выпить!» Она подошла к стене и открыла бар. «А что случилось с вашей матерью?» «Я сначала даже не понял, испугался, а потом врачи, когда приехали, сказали сердце, Но я не знаю, я был в гараже, а она в доме. Я услышал, как она кричит. Страшно кричит. Вот коньяк, вам надо успокоиться. Пейте. Где Августина? Она занята, у нее посетительница. Посидите, придите в себя. Я сейчас посмотрю, как они там. Скоро Августа должна освободиться и... Что? Пётр Дьяков поднес к губам хрустальный бокал с коньяком. Хрустальный бокал — память о Великой Соломее. Если тут одна особа вдруг появится, не обращайте внимания. Это наша младшая, она больна. Покинув нежданного гостя, закрыв за собой плотно двери, Руфина неподвижно застыла в холле. Августа принимала очередную клиентку в бывшем кабинете матери. В этом кабинете часто любил сидеть и брат Тимофей. Приходил, располагался в кресле возле старинного бюро. Мать вставала поздно и, всегда поднявшись с постели с чашкой горячего шоколада, шла в кабинет к сыну. И они разговаривали. А иногда в отсутствие матери Тимофей, тогда еще совсем мальчик, Украдкой поднимался в ее спальню. Но мать гневалась, застукав его возле своего туалетного стола. Гневалась, умоляла, просила. Просила, гневалась, умоляла. И так все годы, пока он рос, мужал, пока он был еще с ними. А теперь кабинет занимала Августа. И сейчас она там с клиенткой, которая... Нет, нельзя допустить огласки. У клиентки высокопоставленный муж. Она приехала инкогнито на такси. И если этот придурок, этот бородатый тюфяк, которого Августа для чего-то держит подле себя, увидит ее, то... Руфина подкралась к двери кабинета и приложила ухо к замочной скважине. Скоро они там закончат. Ваш сын вырос несколько лет назад, вы пытались завести еще одного ребенка, но у вас был выкидыш, и это отдалило вас от мужа. А когда вы захотели снова восстановить отношения, он оказался не готов. Сейчас вы живете с мужем практически раздельно, хотя из-за его служебного положения развод для вас обоих невозможен. Муж отгораживается от вас делами, длительными поездками в регионы, а вы... Вы не можете простить ему измены. Начинаете день бокалом мартини и заканчиваете. «Это все правда, чистая правда. Откуда вы знаете?» клиент рыдала. А голос Августа был голосом истинной парки. «Снимите, пожалуйста, ваше обручальное кольцо. Вот так. Дайте его мне». Смотрите сквозь него, что вы видите. Ничего, туман, это слезы, простите, радугу, я вижу радугу. Это хороший знак. Августа зашуршала чем-то там, за дверью кабинета. Мы сейчас с вами прочтем вот эту мантру. Я буду читать наизусть, а вы вот по этой бумажке. Голову бабе морочит. Руфина вслушивалась в происходящее. «Когда Ники с нами нет, что мы можем?» «Ничего. Вот мать посмеялась бы над нами. А ведь мы думали, что вместе мы горы свернем». И брат Тимофей надеялся. «А что получилось?» «Провал. Полная духовная кастрация. Если и есть наказание, то вот оно». Вот оно! Мне-то за что? Я ведь в этом не участвовала. А то, что смирилась и терплю, разве за это можно карать, отнимать дар? Но у нас отняли дар. И только Ника. Победительница Ника его имеет, но платит за него свою цену. Страшную цену. «Тут так мелко написано, я не вижу без очков!» Клиентка всхлипывала. «Скажите, откуда вы все это знаете? Ведь это же секрет!» «Не такой уж и секрет!» Руфина хмыкнула. «Если как следует подготовиться к сеансу, порыться в интернете на разных там желтых сайтах, все сплетни собрать, то можно и угадать с трех раз». Август к вашей встрече хорошо подготовилась. И потом, все эти ваши проблемы так похожи. Вы стесняетесь носить очки. Вашему мужу это не нравится. Ничего, просто держите этот листок в руке, я сама прочту мантру. Все устроится. Вы же видели радугу, а это благоприятный знак. Жизнь не кончается в 50 лет. Мне бы стало намного легче, если бы мы развелись, честное слово. Голос клиентки дрожал. Когда я не вижу его, я привыкаю, а потом нам надо ехать вместе на какое-то официальное мероприятие, протокол требует, и он берет меня под руку, и это такая мука, если бы вы знали. Ведь я всегда любила его, и сейчас люблю. Это он не любил. «Женился на мне только из-за карьеры!» Мантра очистит ваши чакры и откроет навстречу той радуги, что присутствует в вашей ауре. В следующий сеанс, когда вы приедете, мы попытаемся связаться с кем-то из проводников, благожелательных к вам. С кем? Может быть, с духом вашей покойной бабушки. Проводники. Мы их так называем. О, боже, но... А пока примите мой совет. Заведите любовника. Молодого, сильного. Пусть жадного до денег, но с неуемным аппетитом, вы понимаете? Ну, кто-нибудь из охраны, у вас же там такие красавцы-атлеты. Если потребуется, заплатите ему. Не принимайте ничего всерьез, просто относитесь к этому как к спорту. Секс есть секс. И не бойтесь огласки, вспомните принцессу Диану. Вы так на нее похожи, дорогая моя. Я заверяю вас, результат не заставит себя ждать. Все мужчины, какие бы посты они ни занимали, бешеные ревнивцы, а вы расцветете, как роза. Руфина разогнулась, потерла поясницу. Подслушивать у замочной скважины это же чистый радикулит. Ничего, сейчас они закончат, и Августа вежливо ее выпроводит. Такси ждет за углом. На вопрос, а зачем вы ездили на Малую Бронную, всегда можно ответить. Я была в обувном бутике Кристиан Лабутен. Такси ждет за углом. Сколько таких вот на желтых такси с шашечками приезжали в свое время к матери? Этот тюфяк. Бородач сказал, что мать его умерла. И наша. Наша тоже. Великая Соломея умерла. Ее сердце разбилось в дребезги, когда она поняла, что больше у нее нет сына. Тимофей. Что ты тут торчишь под дверью? Что еще стряслось? Опять Ника? Не пускай сюда. Нельзя, чтобы эта курица расфуфыренная ее увидела. Августа в шелковой шуршащей юбке до полу и черной блузке вышла из кабинета. «Твой ухажер приперся», — прошипела Руфина. «Какой ухажер?» «Терминатора я его старухи не заказывала, не звонила». «Тот бородатый!» «Ах, тот!» Августа дернула плечом. Решился все же прийти в гости, без зола. «Ладно, сейчас я приду». «Только эту посажу в такси. Где он?» «В зале сидит. Говорит, у него мать умерла». Запах духов. Руфина вдохнула. «Сколько же Августа вылила на себя? Целый флакон?» Все утро жаловалась, что в доме пахнет дерьмом. «Не так еще будет вонять, если они опять...» «Если та страшная ночь повторится...» Прошло десять минут, а может, больше или меньше. Кто считал? Петр Дьяков, слегка осоловевший от коньяка, выпитого на пустой желудок, от бессонной ночи, от горя, сидел на диване, смотрел на портрет женщины в черном платье с узким смуглым лицом, державший в руке хрустальный шар. Стало быть, это Соломея, их мать. Вот она какая была. И помня легенды о ней, мама Лара отправилась к ее дочерям. Вдруг помогут. Кто поможет ей самой теперь там? Двери распахнулись, но света в зале не прибавилось, наоборот. Стало как-то даже сумрачнее, темнее. Петр увидел Августу на пороге. «Ты здесь?» Он поднялся и пошел на нее, как бык идет на Тореро. А может, пьяная от коньяка Тореро идет на быка. Ближе, ближе. Августа очутилась в его медвежьих объятиях. Он попытался повернуть ее лицо к себе, чтобы губы были ближе. Балеты, рестораны, вся эта фигня. Он давно ее хотел. Он сразу ее захотел, едва увидел там, в магазине, возле винных стеллажей. Хоть бы поцеловать сначала. Костлявый какой подбородок! И сила! Такая сила! Пусти, что ты меня лапаешь! Августа с неожиданной злостью и силой оторвала его руку от своего лица. Она была вся, как стальная пружина, но это его и заводило, распаляло. «Мать умерла сегодня. Погибаю, не могу без тебя. Такой ужас, что я пережил. Ну, хоть пожалей!» Она вырвалась из его рук, а он сполз вниз, цепляясь за шелки ее одежды. И остался там, внизу, на коленях у ее ног. «Ну, не надо!» «Успокойся, слышишь? Успокойся. Я тут с тобой. Я просто не люблю, когда меня вот так хватают, как шлюху». Августа сначала наклонилась, а потом тоже опустилась на колени рядом, заглядывая в его лицо. «Что? Беда, да? Мать! Мама! Беда! Беда!» Так кричала И когда я к ней вошел, я не знаю, что это было. Страшно, понимаешь? Я мужик, никогда ничего не боялся, а тут... Я вон вылетел, бросился к телефону. Потом скорая приехала, а я... До врачей я так туда к ней и не входил, потому что... Испугался. Я не понимаю. Августа всматривалась в его лицо. Ты успокойся. Я всю ночь был в больнице, хотя мне сказали сразу. Все, мол, надежды нет. Но я не мог домой вернуться, пока темно было. Потом уже утром приехал, забрал собаку. Мертвая она, сдохла. Шерсть дыбом. Зарыл. Закопал и сюда, к тебе. Я сразу о тебе подумал. Может, поможешь? Чем? Ну как же? Петр Дьяков сжал ее руку. «Вы же... вы же все ее дети!» Он кивнул на портрет Соломеи. «И мать знала, вы же разное можете. И такое, когда в доме... я не знаю, что это было. Нечисто было, не так. Я это почувствовал. У меня волосы дыбом стали, как у Роя, у пса. Вы же медиумы... Мать, моя мать к вам ездила. Твоя мать? Когда? Неделю назад. Как ее звали? Мама Лара. Лариса Павловна. Августа резко встала. Попыталась поднять с пола и Дьякова, но тут... Звук был такой, словно скрипит старая рассохшаяся дверь. Они обернулись. Под портретом Соломеи стояла Ника. Как она появилась в зале, они не заметили. Темные пряди, когда-то шелковистые и густые, теперь свисали нечесанными патлами по обеим сторонам ее лица. Она улыбалась. Но это трудно было назвать улыбкой, скорее оскалом. Этот звук, этот непередаваемый словами звук, скрип скрежет хрипение казалось шел прямо из ее утробы на хвосте принес на хвосте за собой сюда прямо сюда она указывала скрюченным пальцем куда то в окно «Тот раз не вышла, выйдет теперь!» Августа схватила сестру за плечи, резко тряхнула. «Очнись! Слышишь, очнись! Прекрати!» Ника что-то косноязычно мычала, но Августа продолжала ее яростно трясти, а потом даже наградила двумя звонкими пощечинами. «Перестань! Очнись!» Ника поникла, потом подняла голову. Взгляд ее стал более осмысленным. Она озиралась, словно впервые видела зал портрет матери. «Домой не ходи!» Петр Дьяков вздрогнул. Ему показалось, Ему померещилось, что это сказала ему мать. Устами этой вот. Сразу видно, что больной ненормальный. Что? Домой не ходи. Из подвала не выпущу. А это сказал уже совсем другой голос. Петр Дьяков попятился. Лицо августы стало белее мело.